Теперь еще надо деревце в лесу подобрать, как указал Федор Кузьмич, слава ему, и обмотать чем, у кого завалялось. Голубчики в обеденный перерыв обсуждают чем? Волнуются. Ксения сирота рассуждает: У меня два ореха есть, и ниток Аршин 5 в загашнике схоронено. Константин Леонич мечтает: я из бересты настригу фистонов и кружочков и сделаю симметричные гирлянды. Фарвара Лукинишна. Мне так видится, на самую верхушку огнец.